Глава 9. Телефонный разговор с Тейлором прошел как по маслу. Хустов очень убедительно изобразил страх перед вездесущими КГБшниками, выдал свои требования и бросил трубку. В конце разговора он предупредил, что позвонит через час, и этот звонок будет последним. По всей видимости, Тейлор сразу же связался с Форманом, а тот с директором АНБ, потому что спустя час, когда Хустов позвонил второй раз, Все его условия были приняты. Как и предполагал Богданов, сотрудники американской нацбезопасности заглотили наживку. На то, чтобы добраться до места, у агентов АНБ оставалось ровно два часа. Так что подготовиться и устроить засаду они физически не успевали. На это и был расчет Богданова. Он же отправил Казанца и Дорохина в чеса бич еще до первого звонка Хустова, поэтому был уверен, что местность под их полным контролем. Как только Хустов положил трубку после второго звонка, Богданов выехал в час Апик-Бич. Дубко, в роли водителя такси, должен был сопровождать Хустова до места, высадить прямо перед перелеском и дождаться его возвращения. Так было сказано Хустову. На самом деле, Дубко должен был ждать только до того момента, когда услышит выстрелы. На месте он нужен был и на тот случай, если люди из агентства решат выловить Хустова, когда он будет возвращаться от тайника. Теперь подполковник Богданов сидел в зарослях дикого кустарника в паре километров от тополина фермы и с небольшой возвышенности обозревал окрестности. 20 минут назад в обозначенное место прибыли агенты АНБ. Их было двое – в солидных костюмах и при оружии. Они обошли место вокруг тайника, который Богданов выбрал для передачи пленки, охватив радиус в 500 метров, но оказались недостаточно натренированными для того, чтобы обнаружить Богданова или Дорохина с казанцом, которые наблюдали за ними из укрытия. Не заметив ничего подозрительного, они положили сверток под большой камень, подготовленный бойцами спецподразделения «Дон» по прибытии на место, и ушли. Спустя короткое время на дороге показался автомобиль майора Дубко. Он остановился у подножия холма, ведущего к перелеску. Из машины вышел Геннадий Хустов и медленно зашагал вверх. Дойдя до тайника, он достал приготовленный бойцами спецподразделения пакет с фальшивой микропленкой, забрал пакет с деньгами, оставленный агентами АНБ, развернулся и пошел обратно. Он успел пройти четверть пути, когда из кустов вышел лейтенант Дорохин. Хустов остановился, выждал пару минут, видимо, соображая, почему изменился план, посмотрел вниз, увидел, что автомобиль Дубко стоит на месте и двинулся дальше. Поравнявшись с Дорохиным, Хустов открыл рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент Дорохин достал магнум и произвел два точных выстрела. Хустов упал на землю. Он умер мгновенно. Дорохин метнулся к телу, проверил пульс, вывернул наизнанку все карманы, разорвал рубашку, стянул с ног ботинки, быстро разбросал одежду и обувь, инсценируя поиски пленки. Затем услышал, как взревел двигатель машины Дубко, увидел выбегающих из соседних посадок агентов АНБ, бросил разорванный пакет с деньгами у ног мертвого тела Хустова и помчался в перелесок. Подполковник Богданов и прапорщик Казанец уже оставили свои укрытия и тоже бежали к машине, замаскированной по другую сторону перелеска. До машины добежали почти одновременно. Богданов занял место водителя, Дорохин и Казанец запрыгнули на заднее сиденье, и машина рванула с места. Дорохин оглянулся и заулыбался. «Клюнули, товарищ подполковник! Вон эти молодчики, бегут, сломя голову! Один к трупу, другой к тайнику! На нас им наплевать!» Пока не проверят тайник, никакого преследования не будет. Эх, и голова у тебя, товарищ подполковник, такую партию разыграл. Хватит пустословить, Дорохин, и повернись уже, шею вывихнешь, — проворчал Богданов, но слова Дорохина его порадовали. Он до самого конца не был уверен в том, что план сработает, и теперь мог выдохнуть с облегчением. Оставался всего один сложный этап, но о нем Богданов старался не думать. «Главное, чтобы Дубко не тормознули по пути», — озабоченно произнес Казанец. «Он ведь по той же дороге едет, по которой приехали агенты. Если они оставили на дороге своих людей, и те видели, с кем приехал Хустов, они могут помешать Дубко уехать». «Все будет хорошо», — убежденно проговорил Дорохин. «Сегодня госпожа Удача с нами не флиртует. Она в нас втрескалась по уши и ублажает по полной программе». Ты сначала до аэропорта доберись и в самолет сядь, — охладил его пыл Казанец. У нас ни билетов на руках, ни страховки в виде зарезервированных мест. Ничего. Я уверен, мы легко улетим в любую страну. Главное, подальше отсюда, а там Москва разберется, как нас забрать. Верно, командир? Надеюсь, Коля, — ответил Богданов, который уверенности Дорохина не разделял. Однако до аэропорта они добрались без проблем оставили машину на парковку, оставив ключи под ковриком у водительского сиденья, забрали из багажника багаж и пошли в здание аэропорта. Где-то на середине пути увидели машину майора Дубко. Сам он стоял у входа и махал им рукой. — Привет путешественникам! — радостно провозгласил Дубко, входя в роль уроженца зеленого графства Бергшир, англичанина Томаса Гранта. — Продолжаем путешествие вместе? — Почему бы и нет, Томас? «У нас веселая компания», – за всех ответил Казанец и первым проскользнул в вестибюль аэропорта. Богданов вошел последним, остановил взгляд на табло, изучая ближайшие рейсы. И тут услышал радостный возглас где-то позади себя. «Господин Шульц, мама мия Какая восхитительная встреча!» Богданов оглянулся, за ним стоял алон Моретти, тот самый итальянец, необъятную жену которого они подвозили в больницу в первый день приезда в Вашингтон. Богданов заставил себя широко улыбнуться и распахнуть объятия жизнерадостному итальянцу. «Сеньор маретти вот так встреча!» Подхватив тон итальянца, воскликнул Богданов. «Рад вас снова видеть!» «Вы с друзьями уже улетаете?» – затараторил маретти «Мало погостили в Америке. Не понравилось?» «Все очень понравилось», — заверил Шульц. «Но дела не ждут. Пора возвращаться к привычным занятиям». «Как ваша супруга? Прибавление уже состоялось?» «Нет, нет, Франческа еще не родила», — замахал руками маретти «Эта ленивая женщина решила рожать через месяц». «Решила? Разве это во власти женщин?» Богданов изобразил на лице удивление. «Да, да, во власти», — продолжал тараторить маретти «Особенно, когда с самого начала считаешь срок неверно». «Так она со сроком ошиблась», — догадался Богданов. «Ничего, еще успеете насладиться отцовством». «Значит, вы с Франческой тоже улетаете?» «О нет, мы остаемся. Наши кузены так гостеприимны, что мы решили остаться до родов. Франческа в восторге». «Тогда что вы делаете в аэропорту?» — спросил Богданов больше для поддержки разговора, нежели из любопытства. «Здесь работает мой кузен», – Маретти ткнул пальцем в сторону терминала таможенного досмотра. «Он у меня, как это по-английски, большой человек, начальник. Все господа и дамы перед ним трепещут, ведь он проверяет их вещи». «Ваш кузен – начальник таможенной службы? Большой человек?» – переспросил Богданов. «Си, си, большой человек. Не верите? Хотите, я попрошу своего кузена, и вас пропустят без досмотра на любой рейс», – хвастливо предложил Маретти. «Вы надо мной подшучиваете», — недоверчиво сказал Богданов. «Разве такое возможно, чтобы на самолет пропустили без досмотра?» «Нет, я о подобном не слышал». «А я говорю, пропустят», — настаивал Моретти. «Тем более вас, после того, как вы спасли меня, мою Франческу и нашего малыша». «Не преувеличивайте, сеньор Моретти, любой на нашем месте поступил бы так же», — Богданов изобразил смущение. «Мамма миа, Мадонна, любой!» «И этого говорите мне, человеку, который простоял на дороге не один час, пока святой Франциск не послал мне вас?» «Нет, господин Шульц, я просто обязан чем-то вам отплатить за вашу доброту». «Вы уже купили билеты?» «К сожалению, не успели», — признался Богданов. «Стойте здесь, никуда не уходите», — велел маретти и умчался по направлению к таможенной зоне. К Богданову подошел Дубко. «Что происходит?» — негромко спросил он. «Похоже, Коля Дорохин оказался прав» произнес подполковник Богданов. «Госпожа удача ублажает нас по полной программе». «Что? О чем ты?» — не понял Дубко, которого не было в машине, когда Коля Дорохин толкал свою пламенную речь. «Не бери в голову», — отмахнулся Богданов, а сеньор Моретти уже бежал обратно, и не один, а со своим кузеном. Спустя час все четверо бойцов спецподразделения «Дон» сидели в следующем в Германию самолете на местах первого класса. И в самолет они попали, как и обещал маретти без прохождения таможенного досмотра. Казанец и Дорохин мирно спали, укрывшись пледами, а подполковник Богданов и майор Дубко, заказав стюардессе бурбон, пили за здоровье сеньора маретти его толстозады Франчески и их еще не родившегося ребенка. Москва. Первое главное управление при см ссср кабинет начальника спецотдела, 9 мая 1971 года За столом в кабинете начальника специального отдела управления нелегальной разведки ПГУ КГБ сидели трое. Сам начальник спецотдела полковник Старцев, командир спецподразделения Дон подполковник Богданов и заместитель начальника ПГУ КГБ, начальник управления С. генерал-майор Лазарев. В комнате стоял дым, все трое дымили сигаретами Кэмил заморского происхождения презентованными по случаю полковнику Старцеву. На столе стоял графин с янтарной жидкостью. это же жидкость плескалась в граненых стаканах в руках офицеров. «За победу, товарищи офицеры!» Генерал-майор поднял свой стакан. «За мирное небо! За свободу!» «За победу!» Полковник Старцев легко ударил краем стакана о стакан генерал-майора. «За победу!» — вторил ему подполковник Богданов. Выпили, закусили лимоном, затянулись сигаретами. Приятное тепло разливалось по венам. Генерал-майор отставил стакан и произнес, «Достаточно я вас помариновал, пора новости выкладывать». Оба, Богданов и Старцев, затаили дыхание. Им не нужно было пояснять, о чем сейчас идет речь, так как этого разговора они ждали три недели. По возвращении группы Донс с задания из Вашингтона, подполковник Богданов пришел с докладом к своему непосредственному начальнику, полковнику Старцеву. Он выложил перед ним фотоаппарат с снятыми документами и вкратце рассказал историю их появления. Старцев задумался. С одной стороны, ему хотелось доложить выше о полученных сведениях как можно раньше, но с другой стороны, как идти на доклад, не проверив данные и все же проявлять пленку и извлекать из нее сверхсекретные данные, не имея официального одобрения, Старцеву не хотелось. Объясняй потом, почему ты использовал штатные лаборатории не по назначению и как допустил, что по твоей халатности произошла утечка сведений, содержащих государственную тайну. Подумав, решили доложить таки генерал-майору Лазареву и уже вместе с ним принять какое-то решение. Лазарев долго думать не стал забрал пленку и заявил, что теперь это его головная боль. Полковник Старцев, как и подобает младшему позванию, вопросов не задавал. Сложив в себя полномочия, он потерял право интересоваться этим делом, хотя его и одолевало любопытство. Три недели Лазарев ходил с загадочным видом, улыбался и молчал, а ведь Старцев и подполковник Богданов своими глазами документы даже не видели. Им оставалось лишь гадать стоящее ли сведения добыл майор Дубко и станет ли госбезопасность Советского Союза предпринимать ответные меры. И вот сегодня, в два часа дня, генерал-майор позвонил полковнику Старцеву и объявил, что будет у него в кабинете ровно в три. «Жди с коньяком, полковник, и Богданова пригласи. У меня для вас есть новости», выдал он и прервал связь. Старцев позвонил Богданову, и застал его буквально на пороге. Полковник с семьей вернулись с парада в честь Дня Победы и теперь собирались к родителям отмечать праздник. Жена Елена насупила брови, сын Артем сник, но каждый из них знал, что работа у спецслужб продолжается и в празднике. Пришлось домашним подполковникам ехать в гости без главы семейства. Богданов хоть и сердился на то, что его лишили возможности провести выходной день в кругу семьи, в кабинет начальника прибыл, и, как позже, оказалось, не напрасно. А пока Старцев и Богданов сидели напротив генерал-майора и ждали вердикта. «Итак, документы, которые вы обнаружили в сейфе начальника отдела математических исследований АНБ, оказались весьма ценными. Вся информация, которая в них содержится, достоверная», — заявил Лазарев. «Отлично, мы рады», — Старцев переглянулся с Богдановым. «Товарищ генерал-майор, Анатолий Иванович, может, поделитесь с нами, что за документы добыли мои ребята?» «Что, любопытно?» Лазарев рассмеялся. «Вы, конечно, рисковые парни. Вести через две границы шпионский фотоаппарат с краденными секретными данными, даже не зная наверняка, в чем заключается их ценность. Такого я за время службы еще не видел». «А что было делать, товарищ генерал-майор? Времени на раздумья у нас не было». «Распечатать фотографии так, чтобы не засветить документы, тоже негде. Не оставлять же их в Вашингтоне», — вступил в разговор Богданов. «Да уж, если бы вы оставили их в Вашингтоне, это было бы еще глупее», — согласился Лазарев. «Анатолий Иванович, не томи, дай взглянуть на бумаги», — повторил просьбу полковник Старцев. «Для этого я их и принес. Дам вам 10 минут на ознакомление». Лазарев достал из портфеля папку с грифом «Совершенно секретно» и передал по старшинству полковнику Старцеву. Тот быстро расшнуровал завязки, достал первый лист и начал читать. Прочитав, отдал его подполковнику Богданову, и так каждый лист, пока папка не опустела. По прочтении подполковник Богданов вернул бумаги на место и задумчиво протянул. «Когда Саша Дубко сообщил мне, что содержат эти документы, Я не поверил. Это же какой грандиозный проект нужно с места сдвинуть, чтобы операция «Монополия» прошла успешно. Но он оказался прав. Американцы действительно задумали нечто, выходящее за рамки привычного слежения за противником. Совершенно верно, подполковник. Проект грандиозный. Только благодаря вашему вмешательству он вряд ли осуществится. Но ты представь, какой урон государству он мог принести, если бы у американцев сработал план «Монополия». Лазарев зябко поежился. «Все-таки вы невероятно везучие сукины дети!» «В чем же их везение?» «Удалось установить, о каком посольстве идет речь в документах?» спросил полковник Старцев. «И не только это!» «Ладно, расскажу по порядку». Лазарев наполнил стаканы коньяком. «Информация в папке относится к еще не построенному посольству». Его строительство должно начаться со дня на день, так что ваши сведения подоспели как нельзя кстати. Посольство в Вашингтоне? Новое здание, на которое площадь выделена еще год назад? Старцев, будучи в курсе подобных новостей, пришел в возбуждение. Так это же в самом центре Вашингтона. Каким образом они собираются удержать свой проект в тайне? Прорыть тоннель под зданием еще не построенного посольства – оснастить его самыми новейшими устройствами слежения, перехвата информации, радиоперехвата, включая настройку спецоборудования, фокусировку лазерных лучей, которые должны быть направлены строго вверх на здание посольства. И это только то, что я успел запомнить, изучая материалы из папки «Операция Монополия». Не представляю, на что они рассчитывают. Давай для начала просветим подполковника, объясним ему, о чем идет речь а потом поговорим о невероятных планах американцев, которые, кстати, не так уж невероятны. Лазарев повернулся к Богданову и начал объяснять. История начинается в 1969 году. В этот год американское правительство предоставило СССР земельный участок Маунт-Альто на Висконсин-авеню. Участок предназначался для строительства нового здания посольства СССР в США, аренда на 85 лет. Маунт-Альто, третий по высоте холм в Вашингтоне. С него открывается вид на Капитолий, Белый дом, Пентагон и Госдепартамент. Почему американские власти отдали этот участок нам, до сего момента никто не знал. Но теперь есть предположение, что еще до подписания официальных бумаг у американского правительства уже созрел план операции «Монополия». «Разумная мысль», — заметил Богданов. «Самая высокая точка в Вашингтоне». Простор для сбора разведывательных данных при помощи радиоэлектронного оборудования, чем не лакомый кусок. От такого предложения советское правительство вряд ли откажется, а в итоге выиграй американцы, которые получат возможность прослушки всех помещений нового посольства. Но почему тоннель? Ведь это сооружение громоздкое, стоит дорого и строить его долго. Игра стоит свеч, поверь мне, подполковник. В случае, если план сработает, американцы получат возможность производить перехват всех телефонных переговоров еще до шифрования и слушать разговоры ведущиеся в здании посольства что это значит спросил богданов ведь на территории посольства есть комнаты для переговоров которые оборудуют так чтобы исключить прослушивание а информация по каналам связи насколько я знаю шифруется все это так подполковник только не совсем мы арендуем международные линии связи и используем радиосвязь для переговоров между посольствами и Москвой. Шифрование открытого разговорного текста происходит на выходе линии, а тоннель позволяет подключаться к линиям связи до шифрования. Что касается комнат для переговоров, да, они соответствующим образом экранируются, но если подумать, теоретически определенные коммуникации могут быть подведены и к экранировке. Проникновение в здание извне всегда опасно, так как дает большой материал для анализа. Если американцы подключатся к внутренним линиям связи посольства, даже без выхода на Москву, это уже нанесет непоправимый ущерб. Например, они могут получить подробную информацию о том, какие места занимают служащие посольства, кто чем из них занимается и насколько близко стоит к госсекретам. «Умно придумано», – произнес Богданов. «Верно, умно». «Только мы тоже не лыком шиты». Лазарев расплылся в широкой улыбке. «Мы предпримем контршаги. Во-первых, мы перенесем начало строительства здания посольства. На сегодняшний день проект всех посольских комплексов готов, но мы объявим, что открываем новый конкурс архитекторов для усовершенствования уже имеющегося проекта. Это даст нам минимум год, то есть в этом году строительство не начнется. За это время... По дипломатическим каналам правительству США поступит предложение о передаче США территории, равной той, что передали они нам. Место подберем под стать тому, что подобрали они, и условия предложим те же. Только подготовим еще одно соглашение, по которому обе стороны должны будут ввести в эксплуатацию оба здания одновременно. А это зачем? Не понял Богданов. Затем что наша сторона будет затягивать строительство всеми возможными способами. Растянем удовольствие лет на 20, пусть американцы копаются в своем тоннеле, тратят деньги на его строительство и оснащение, ведь они не будут знать, что наша сторона не собирается использовать это здание для реальной работы. Нет, мы, конечно, введем в эксплуатацию пару-тройку кабинетов или даже постройку целиком, из которых американцы будут получать секретные данные, а на самом деле им будет сливаться дезинформация, полезная СССР. К тому же, до окончания строительства здания посольства в Вашингтоне, американцы также не смогут использовать свое посольство в Москве. Таков наш план. «Почему не разоблачить планы американцев сейчас?» В разговор вступил полковник Старцев. «Доказательства у нас есть, так почему не обнародовать их?» «Нам это невыгодно», — ответил Лазарев. Благодаря полученной информации у нас на руках столько козырей, сколько не было со времен Карибского кризиса. Козыри? – переспросил Богданов. Естественно. Работы такого масштаба, как рытье тоннеля под посольством иностранного государства, проводятся только с санкции высшего руководства страны. Президент или Совет национальной безопасности замешаны в проекте «Монополия» по самые уши. То, что Советский Союз узнал о тоннеле, даёт властям сильную дипломатическую позицию. В любой момент, когда это потребуется советскому правительству, мы можем схватить американцев за руку, предъявив им тоннель в качестве доказательства нарушения всех норм международного права. Можно сказать, с этого дня Америка сидит на пороховой бочке, которую сама же и наполнила взрывчатым веществом, заметил Богданов. Именно так, Вячеслав Антонович. Сама наполнила Или наполнит. Когда в тоннеле установят технику электронного шпионажа, нам останется только сделать снимки и в нужный момент предъявить их мировой общественности. Теперь ты понимаешь, подполковник, какого рода информацию добыл для своего государства? Понимаю, товарищ генерал-майор. Богданов улыбнулся. Служу Советскому Союзу. И правильно делаешь, подполковник. Ты родине служишь, и она тебя не забывает. «Уж можешь в этом не сомневаться». Лазарев переглянулся с полковником Старцевым и продолжил. «Думали мы, думали, чем наградить тебя за такую выдающуюся информацию. Звание тебе не так давно повысили, рановато в полковнике переводить. Но не оставлять же тебя без награды из-за таких пустяков, верно?» «Я не за награды служу, товарищ генерал-майор, хотя от отпуска не отказался бы», — начал Богданов. «Не перебивай, салага!» Какой-то солдат от наград отказывается. Виноват, товарищ генерал-майор. То-то. Выслушай до конца, потом комментарии раздавай. Итак, вердикт. Лазарев порылся в кармане и достал оттуда листок бумаги и вслух прочел. За особо важные заслуги в защите социалистического Отечества, укрепление обороноспособности Союза СССР, за выдающиеся заслуги в укреплении могущества советского государства подполковник КГБ при СМС СССР Богданов Вячеслав Антонович, а также майор КГБ при СМС СССР Дубко Александр Алексеевич награждаются Орденом Ленина. Дочитав до конца, Лазарев поднял глаза на Богданова. Ну что, доволен подполковник? Не ожидал, товарищ генерал-майор, искренне ответил Богданов. Ты не смущайся, Вячеслав Антонович. Эту награду вы с Дубко заслужили однозначно. Наливай в стаканы, полковник. «Поздравим твоих архаровцев!» Богданов поднес наполненный стакан к губам, выпил залпом и поднялся. «Товарищ генерал-майор, разрешите обратиться к товарищу полковнику?» По уставу обратился он к Лазареву. «Чего это ты вдруг так закозырел?» — опешил Лазарев. «Недоволен известием?» «Наоборот, товарищ генерал-майор, очень доволен. Хочу поскорее майора Дубко обрадовать. Такая новость, да еще в такой праздник!» «Что ж...» «Беги, сообщи приятную новость своему другу. А насчет отпуска мы с полковником еще подумаем. Награды наградами, а с семьей побыть — дело нужное». «Товарищ генерал-майор, если отпуск, то, может, тогда на всех? С основным заданием мы же тоже справились», — напомнил Богданов. «Вот жук. Ему награду обещают, а он для своих ребят выходные выбивает». «И что ты за человек, Богданов? Сколько не дай, все мало!» — проворчал Лазарев, но было видно, что забота подполковника о товарищах ему приятна. «Так что мне парням сказать?» — уже в дверях переспросил Богданов. «Будет вам отпуск. Всем будет». Лазарев махнул рукой, выпроваживая Богданова из кабинета. Уговаривать Богданова не пришлось. Через пару минут он уже стоял у телефона автомата на углу площади Дзержинского и набирал номер телефона друга. В квартире Дубко трубку никто не брал. Наверняка к родителям на дачу укатил, догадался Богданов. Значит, устроим ему сюрприз. Богданов повесил трубку и сразу снова снял. Сделал три звонка, после чего перешел дорогу и направился в универмаг. По случаю Дня Победы народу в магазине было не протолкнуться, но Богданов умудрился за 30 минут обойти все отделы и закупить продукты на целую роту. Выйдя из магазина, он увидел москвич коля Дорохина и поспешил к нему. Не прошло и пяти минут, как подтянулся Юра Казанец. «Что за срочность, командир?» – спросил прапорщик. «Я из телефонного разговора ничего не понял. Нас снова отправляют на задание? Прямо сегодня? В праздник?» «Нет, Юра, у нас с вами миссия», – заявил Богданов. «Едем к Дубко на дачу, только за моими, к родителям заскочим». «Дубко так сильно соскучился, что не в моготу, удивился Казанец. «Да не ворчи ты, Юра. Я тебя от важных дел отвлек». «Не было у меня никаких дел. На диване перед телеком валялся», — признался Казанец. «А ты, Коля, тоже недоволен вызовом?» «Разве я что-то сказал, командир? Я на дачу к Дубко всегда с огромным удовольствием. Хоть в праздник, хоть в будне ответил Дорохин. «Тогда поехали. И нечего вопроса задавать». К майору Дубко они прибыли ближе к четырем часам. Если майор и удивился огромной толпе гостей, то виду не подал. Вместе с казанцом вынес стол на улицу, установил под яблоней, расставил скамейки и начал суетиться насчет закуски, по опыту зная, что без спиртного друзья в праздник не приедут. — Ты не суетись, Саша, — остановил его Богданов. — Все, что нужно, мы с собой привезли. Тарелки с вилками принеси, этого хватит стакана не забудь!» — крикнул вдогонку казанец. Часа два все пили, ели, веселились, травили анекдоты и просто балагурили. Затем родители Александра Дубко отправились отдыхать, а жена Богданова Елена вместе с сыном Артемом решили посмотреть телевизор. Когда за столом остались только бойцы спецподразделения «Дон», Богданов взял слово. «Все вы знаете, что работа наша не из легких», — начал он. И рассказать мы о ней в кругу семьи не можем, а иной раз и друг друга в детали посвящать запрещено. Так случилось и месяц назад, когда мы с вами познакомились с Геной. Вы все участвовали в этом деле и понимаете, что речь пойдет не о нем. Понятно, командир, — проговорил Дорохин. Не заостряй. Так вот, помимо этого дела, мы с Дубко выполнили еще одну работу, не связанную с Геной. Вам об этом не сказали, так как материалы были непроверенные а их вывоз из страны связан с большим риском». «Что-то в сейфе Формана нашел?» – догадался Дорохин. «Да, и эта информация оказалась очень ценной. Рассказать не могу, вам придется поверить мне на слово», – проговорил Богданов. «Если все так секретно, зачем говоришь об этом сейчас?» – задал Казанец резонный вопрос. Потому что эту работу председатель Комитета государственной безопасности СССР Юрий Владимирович Андропов оценил очень высоко и... «Ну не томи, командир, говори уже!» — поторопил подполковника Дорохин. «Вас наградили?» «Орден Ленина», — выдал Богданов. «Мне и майору Дубко. Знаю, раньше срока поздравлять с наградой не принято, но уж больно день сегодня выдающийся. Хотелось поделиться с вами радостью, ребята». «Орден Ленина? Ничего себе! Поздравляю!» Казанец сгреб майора в охапку. «Теперь нос задерешь, майор. Будешь перед нами орденом щеголять». «Да иди-то, Казанец. Ты своим орденом Красной Звезды, которым тебя за Верховск наградили, щеголяешь?» «Еще как. Каждую неделю из шкафа достаю и шерстяной тряпкой натираю», рассмеялся Казанец. «А если честно, то знакомым обязательно показываю». «Эх, и счастливый ты, Дубко!» «Надо было мне вместо тебя в канализацию лезть. Сейчас бы я с орденом сидел». «На твой век канализации и орденов хватит», — утешил товарищу Богданов. «Вам с Дорохиным лично генерал-майор отпуск за вашингтонскую операцию обещал. Так что вы тоже не в накладе». «Отпуск? Да еще летом? Вот здорово! Парни, давайте махнем вместе куда-нибудь на море. Представляете? Море, песок, солнышко и девушки вокруг в бикини. Лепота!» Юра Дорохин мечтательно закатил глаза. «Я бы не против, только если из этого списка девушек в бикини исключить», рассмеялся Богданов. «За такие мечты мне Елена мозг высушит, причем не в переносном, а в прямом смысле». Парни дружно рассмеялись, а Юра ткнул пальцем за спину командира. Богданов оглянулся. За его креслом стояла жена Елена. «Леночка, ты давно здесь?» растерялся Богданов. «Достаточно давно, чтобы высушить тебе мозг», — строго произнесла Елена, но в глазах ее искрились смешинки. «Да я просто к слову», — начал оправдываться Богданов, «чтобы парни не донимали. Как тебе идея морского путешествия?» «Отличная мысль», — поддержала предложение Дорохина Елена. «Если решение окончательное, могу начать планировать отдых». «Ура! Мы едем отдыхать!» — радостно воскликнул Дорохин. «Дорохин». «Веселое приключение, развлечение и куча позитива! Всю жизнь об этом мечтал!» «Что ж, будем воплощать твою мечту в реальность!» Елена развернулась и пошла в дом. На пороге она остановилась и добавила. «И, кстати, Юра, я тоже против бикини, так что придется тебе обойтись пивом и воблой!» Елена подмигнула мужу и скрылась за дверью. Взглянув на расстроенное лицо Дорохина, друзья снова дружно рассмеялись. А почему бы и не посмеяться? Ведь впереди ждет лето, отдых, пляж и девушки в бикини.